сен не сводил глаз с Марией Монтуанской. Выразительная физиономия ее быстрее и лучше всяких слов передавала ему все ее мысли и чувства. Ей хотелось, чтобы он заговорил и убедил королеву и герцога Орлеанского. Он это видел ясно. Нетерпеливое движение маленькой ножки передало ему приказание покончить дело и придать, наконец, заговору определенную форму. Санмар побледнел и задумался. Он собирался с духом и чувствовал, что в эту минуту решается его судьба. Де взглянул на него и затрепетал. Он знал его. Ему захотелось сказать ему что-нибудь, хотя бы одно слово, но было уже поздно. Санмар поднял голову и заговорил. — По-моему, ваше величество, здоровье короля вовсе не так плохо, как вам, может быть, передавали. Я надеюсь... Я даже уверен, что Бог еще надолго сохранит нам нашего государя. Правда, он страдает. Страдает тяжело, но страдание это более душевное. Ничто не может исцелить его душу. Болезнь её так мучительно, что излейшему врагу нельзя было бы пожелать её. И если бы весь мир знал о ней, весь мир жалел бы его. Но конца этих мучений, то есть конца своей жизни, он дождется еще не скоро. Упадок его сил, упадок сил душевных. В сердце его совершается великая борьба, и напрасно старается он довести ее до конца, Уже много лет копились в нем семена праведной ненависти к человеку, которому он считает себя обязанным. Эта борьба между гневом и добротой и сокрушает его силы. Каждый протекший год приносит к ногам его, с одной стороны, заслуги этого человека, с другой его преступления — Иногда, как, например, в настоящее время, преступления превышают заслуги. Король видит это и негодует. Он хочет наказать его, но вдруг останавливается перед исполнением своего намерения и плачет. Плачет над ним заранее. Если бы вы видели короля в такую минуту, государыня, Вам было бы жаль его. На моих глазах он схватывал перо, чтобы написать приказ об изгнании, поспешно обмакивал в чернила и писал, «Как бы вы думали, что?» «Поздравительное письмо тому самому человеку, которого только что собирался изгнать». Поступив таким образом, он обыкновенно Гордится своим христианским милосердием, проклинает свой сан верховного судьи, презирает свою корону, ищет прибежище в молитве, погружается в размышления о будущей жизни и вдруг вскакивает в ужасе, завидев пламень ада, который ожидает этого человека. Тайна проклятия! тяготеющего над ним, известно королю лучше, чем кому-либо. Тут он начинает обвинять себя в преступной слабости и кричит, что будет наказан сам за то, что не умеет наказать его. Иногда кажется, что какие-то таинственные призраки вооружают его руку. Он грозно замахивается ей во сне. Словом, государыня, в сердце его бушует гроза, но молнии сжигают только его самого. Они не могут вырваться наружу. «Пусть же кто-нибудь освободит их!» — воскликнул герцог Бульонской. «Они убьют «Того, кто прикоснется к ним», — сказал месье. «Но это был бы великий подвиг самоотвержения», — прибавила королева. «В какой восторг приведет меня тот, кто совершит его», — заметила вполголоса Мария. «Это...» «Это буду я!» — сказал Санмар. «То есть мы?» — шепнул ему Дету. Молодой Бово подошел к герцогу Бульонскому. «Вы не забываете дальнейшего?» — спросил он его. «Нет, клянусь, честью не забываю!» — отвечал тот чуть слышно. И тотчас обратился к королеве. Примите предложение господина Леграна, государыня. Ему легче убедить короля, чем нам с вами. Но будьте готовы ко всему. Кардинал хитер. Он не дремлет. Я не верю в его болезнь. Не верю в безгласности бездействия, в которых он хочет убедить нас вот уже два года. Не поверю даже его смерти, пока сам не выкину его голову в море, как сделали с головой Аристовского великана. Следует ожидать всего. Поступать с, возможно, большей быстротой. Я просил показать мои планы его высочеству, и сейчас вкратце сообщу их вам. Предлагаю вам седан, государыня. Он к вашим услугам и к услугам ваших сыновей. В моих руках итальянская армия. Если понадобится, я могу призвать ее. Половина перпеньянского лагеря состоит из приверженцев господина Обершталмейстера. Все старые гугеноты по первому его зову готовы явиться из ля и южных провинций. Вот уже целый год, как все это мной устроено на всякий случай». «Я совершенно спокойно доверю вам свою судьбу и жизнь детей. Если с королем случится какое-нибудь несчастье, — сказала королева, — но в этом общем плане вы забываете Париж. Париж принадлежит нам поголовно». Простой народ, благодаря архиепископу, который об этом и не подозревает, и Бофору, который правит им, войска, благодаря вашей гвардии и гвардии Месье, командовать всем будет, как мы надеемся, его высочество. Я... «Я! Но ведь это невозможно! У меня не хватило бы людей, и к тому же седан недостаточно укреплен, чтобы служить мне убежищем», — сказал Гастон. «Королева, однако, довольствуется им», — заметил герцог Бульонский. «Но это другое дело». Сестра подвергается меньшей опасности в качестве женщины, которая не принимает участие в военных действиях. — Знаете ли, что мы затеваем вещь очень рискованную? — Как? «Даже при содействии короля?» — воскликнула Анна Австрийская. «Да, государыня, да. Никто не знает, сколько времени это может продлиться. Следует принять меры предосторожности. Я ничего не намерен делать до заключения договора с Испанией». «Значит, не будете делать никогда, — сказала королева, — так как я ни под каким видом не соглашусь на него». «О, государыня! Но это было бы очень разумно! Его высочество прав! — возразил герцог Бульонской. Подумайте только! Грав герцог граф-герцог Сен-Лукарской!» предлагает нам семнадцать тысяч человек своего старого войска и пять тысяч икю наличными деньгами. «Что это значит?» — воскликнула удивленная королева. «Вы посмели зайти так далеко без моего разрешения? Входите в переговоры с иностранцами?» «Иностранцами, сестра! Могли ли мы подумать, что услышим такое выражение в устах испанской принцессы?» — отвечал Гастон.